«Золотая кровь». Ученые Грузии нашли золото в составе крови человека. Из журнальной статьи. Не так давно ученые открыли, пусть небольшой, но золотой запас. Они его не в родниках открыли, они его нашли в крови у нас. И пусть всего-то малая частица, не в этом суть, а суть, наверное, в том, что в нашем сердце золото стучится, и мы весь век живем, как говорится, согреты этим золотым огнем. Мы знаем фразу «золотые руки» или, скажем, «золотая россыпь слов». Теперь буквально с помощью науки сказать мы вправе «золотая кровь». И, может быть, с момента первородства, чем было больше золота в крови, тем больше было б в людях благородства и мужества и чести и любви. И я уверен в том, что у Чапая, у Фучика, у Зои, у таких, кто отдал жизнь, не дрогнув за других, строилась кровь по жилам золотая. И право, пусть отныне медицина, ребят, готовя в трудные бои, глядит не на процент гемоглобина, а на проценты золота в крови. И нет, вернее, проверки на любовь, на мужество и стойкость до конца. Где полыхает золотая кровь, там бьются настоящие сердца. 1966 год. Был у меня соперник. Был у меня соперник, не глупый был и красивый. Рожденный видать в рубашке, все удавалось ему. Был он не просто соперник, а как говорится счастливый, та, о которой мечтал я, сердцем рвалась к нему. И все-таки я любовался, под вечер ее встречая, Нарядную, с синими-синими звездами вместо глаз. Была она от заката, вся словно бы золотая, И я понимал, куда она торопится в этот час. Конечно, Мне нужно было давно уж махнуть рукою. На свете немало песен и радостей, и дорог. И встретить глаза другие, И счастье встретить другое. Но я любил, и с надеждой Расстаться никак не мог. Нет, слабым я не был. Напротив, я не желал сдаваться. Я верил, зажгу, сумею, Заставлю ее полюбить. Я даже от матери в тайне. Гипнозом стал заниматься. Гипноз не пустяк, а наука. Тут всякое может быть. Шли месяцы. Как и прежде, в проулке меня встречая, Она на бегу кивала, то холодно, то тепло. Но я не сдавался. Ведь чудо не только в сказках бывает. И вот однажды свершилось. Чудо произошло. Помню холодный вечер с белой колючей крупкой И встречусь с ней, с необычной, И словно бы вдруг хмельной, С глазами не синими, черными, В распахнутой теплой шубке, И то, как она сказала, «Я жду тебя здесь, постой!» И дальше, как в лихорадке, «Ты любишь, я знаю, знаю, Ты славный, я все решила, Отныне и навсегда!» Я словно теперь проснулась, Все заново открываю. Ты рад мне? Скажи, ты любишь? Я еле выдохнул. Да. Тучи исчезли, И город, Ярким вдруг стал и звонким, Словно иллюминацию Развесили до утра. Звезды расхохотались, Как озорные девчонки, И, закружившись в небе, Крикнули мне «Ура!» Помню, как били в стекла фар огоньки ночные, и как мы с ней целовались даже на самой заре, и как я шептал ей нежности, глупые и смешные, которых, наверное, нету еще ни в одном словаре. И вдруг, как в бреду, как в горячке, а здорово я проучила, пусть знает теперь, как с другими встречаться у фонарей. Он думал, что я заплачу, а я ему отомстила. Тебя он не любит? Прекрасно! Тем будет ему больней. С гулом обрушилось небо. И разом на целом свете Погасли огни, Как будто полночь пришла навек. Возглас. Постой! Куда ты? Потом сумасшедший ветер. Улицы, переулки, Да резкий колючий снег. Бывают в любви ошибки. И если сказать по чести, случается, любят слабо, бывает не навсегда. Но говорить о нежности и целовать из мести, вот этого, люди, не надо, не делайте никогда. 1966 год.